Глава 59. На сердце неспокойно, и вовсе не из-за того, что полыхает коровник. Людей там нет, животных тоже, а дерево вокруг полно, можно новый построить. Досадно, конечно, но с фермой с самого начала не заладилось. Да потому что не крестьянин он, а чародей и воин. Но даже так, на руинах собственного хозяйства Алтан не отчаивался. Восстановить ферму, наладить быт ему по силам. Единственное, против чего он бессилен – смерть. И если здесь никто не пострадал, а женщины, находящиеся под его защитой в безопасности, то от чего так ноет сердце? В безопасности ли? Почему коровник вообще загорелся? Ладно бы зимой или ночью. «Милорд! Милорд! Это он! Он поджег!» А вот и ответ на незаданный вопрос. К ногам Альтана швырнули мужчину с окровавленным лицом. «Он? Он?» – взвизгнула одна из доярок. «Я видела! У, сволочь!» «Точно! Лу видела, а мы поймали!» Альтан дернул мужчину за волосы, заставляя поднять голову. «Дерек?» Бывший управляющий сплюнул кровью. Похоже, зубы ему уже выбили. «Почему?» – коротко спросил Альтан, усмиряя гнев. Ответ заставил его вздрогнуть. «Меня заставили!» – прохрипел Дерек. «Кто?» «Она! Ле! Ле!» – он стал задыхаться. «Леди?» «Леди!» – согласился Дерек. «Ле!» У него изо рта вдруг хлынула пена, глаза закатились. Альтан не успел ничего сделать. Дерек умер у его ног. По спине побежали мурашки величиной с кулак. Возможно, окружившие их люди и не поняли, от чего умер Дерек, но Альтан знал наверняка, не от побоев разъяренных мужчин. Его убило заклинание, запрещающее произносить имя кукловода. Кукловодами чародеи называли менталистов, тех редких и опасных тварей, что скрывались от закона. Эта магия была под запретом, и чародеев с проклятым даром клеймили, запечатывали способность управлять людьми. Но находились и те, кому удавалось избежать печати. Альтан чувствовал остатки ментального воздействия, как собака чует след. И лихорадочно попытался сопоставить пожар на ферме и цель кукловода. Если бы он хотел уничтожить стадо, то коровник подожгли бы ночью. Значит, отнесите тело к дому, на задний двор. Пламя сбили, дальше здесь справятся и без него. Нельзя было оставлять женщин одних в доме. Альтан не догадался, что пожар это отвлекающий маневр. «Где она?» Он ввалился в гостиную, едва переводя дыхание от быстрого бега. Одного взгляда хватило, чтобы понять, мышки здесь нет. «На крыше», — ответила Виола. Пошла посмотреть на пожар. «На крыше. Крыша, может, он ошибся?» Альтан не помнил, как взлетел по ступеням. В лицо ударил прохладный ветер. Глаза заслезились. Он не смог сдержать отчаянный крик. Теоны на крыше не было. «Тео!» Заорал он, срывая голос. «Тео! Теона!» Можно предположить, что жена спустилась и спряталась в какой-нибудь из комнат, как однажды. Вот только у выхода на крышу Альтан нашел ее туфельку, и сомнений в том, что произошло, не осталось. Он еще плохо понимал, кто виноват в похищении и каковы его мотивы. И кто цель? Он или Теона? Одно знал наверняка. Он сделает все, чтобы найти жену и покарать преступника, несмотря на то, что бессилен перед кукловодом. Ведь тотем-мышь – ничто. Как? Адский пламень. Сжимая в руках туфельку, Альтан упал на колени. Он придумает как. Он зубами перегрызет горло, руками вырвет сердце тому, кто посмел обидеть его мышку. И почему боги так жестоки? Они дали ему могущество, чтобы убивать, и отняли его, когда понадобилось защитить свою единственную, любимую. А! Крик, полный отчаяния и боли, разорвал тишину. Так надо выплеснуть все эмоции, освободиться от того, что мешает думать. Альтан не мог позволить себе этой роскоши страдать, сокрушаться и сожалеть. Он отдышался и вытащил из кармана браслет, который отдала ему тиона Так и есть. Это подделка. Значит, соседи имеют прямое отношение ко всему, что происходит. Даниэла украла браслет и его заменили. Для чего? Чтобы Теона страдала в его отсутствии? Не вышло. Связи между ними уже не было. Или... А что если браслет понадобился, потому что там кровь и сила Альтана? Чародейство непростое, но кукла кукловоду подвластная внушение и иллюзия, поддельная истинная связь между ним и Виолой. Но зачем? Зачем? Какая-то хитрая комбинация, а под конец банальное похищение. Пошатываясь, он поднялся с колен. Если Теону похитил Рауль, навряд ли он найдет жену в их доме, но начинать с чего-то необходимо. И под появился неожиданно прямо на плече, запещал в ухо и скатился на ладонь по рукаву. — Тео! — прошептал Альтан. — Тео, ты меня слышишь? Между ними было что-то сильнее истинной связи, если тотем Теоны нашел его без поисковых нитей. Да, точно. Ведь его мышь — это вроде как копия, и он может послать его к Тео и услышать, что она скажет. — Тео, милая, я найду тебя. Ничего не бойся, жди. Он материализовал свой тотем, но сосредоточиться не успел. Пад прыгнул на его мышь, вцепился всеми лапками, кажется, даже укусил. И обе мыши слились в единое целое. Сгусток энергии увеличивался на глазах. Альтана прошиб ледяной пот. «Тео, зачем?» – простонал он. «Как?» Это было невозможно, но его жена не признавала слова «нет». Если он правильно понял, его любимая негодница все же пожертвовала своим тотемом. Почему это сработало? Возможно, потому что никто не пытался провернуть такой фокус после того, как истинная связь исчезала. Или между ними, и правда, узы посильнее. Альтану повезло, что он оставался на крыше. Дракон не поместился бы в гостиной или кабинете. Его зверь достаточно крупный, с серебряной чешуей и острыми рожками на голове. Мощный, красивый. «Ты вернулся!» Шершавый язык коснулся шеи. Горячее дыхание опалило кожу. Альтан чувствовал, как сила течет по жилам, наполняет и бурлит. Вот теперь он снова мог все. Готов к битве, Пат. У дракона никогда не было имени, просто зверь. Но Альтан не увидел бы его снова, если бы не маленький белый мышонок. «Виола, Элина, запритесь в моем кабинете и никого не впускайте, пока я не вернусь. Я или Эмиль, это важно, понятно?» Глупо отправляться на поиски одной женщины, бросив без защиты другую. Он дождался, когда Виола закроет дверь и оставил перед ней магического стража. Любого, кто попытается войти в кабинет, парализует. Альтан не собирался задерживаться. Найдет Тиону, порвет на кусочки обидчиков и все. Выбежав из дома, он сообразил, что искать жену будет непросто. Она лишилась магической силы, следовательно, Пат ее не почувствует. «Но должно же быть что-то. Хоть что-то». Эмиль увешал ее амулетами, но почти все остались дома. «Точно. Камень в деревянной оправе она всегда носит в кармане, а там маяк». Альтан материализовал пата, вызвав переполох среди тех, кто находился неподалеку. «Плевать». «Взлетаем». Он привычно запрыгнул на шею дракону обхватив его руками и ногами. «Выше! Выше!» Сверху удобнее пользоваться поисковой сетью. Если удача отвернется, Альтан грохнется с приличной высоты. Хотелось ущипнуть себе Вдруг все это ему лишь снится. Есть. Если тиона не потеряла камень, то она в развалинах старого замка. В башне. Альтан спикировал во двор. Крыша прогнила и могла обвалиться. Из донжона ему навстречу вышел Рауль. Едва шевельнув пальцами, Альтан накинул ему на шею магическую петлю. «Где моя жена?» – процедил он. «Ты... ты обманула!» – взвыл Рауль, отчаянно пытаясь содрать с горла невидимую удавку. «Он вернул... силу!» Альтан понял, что зря возится с мужчиной. На нем тоже есть следы ментального воздействия, а кукловод, возможно, рядом с Теоной. И тогда... Он полоснул Рауля заклинанием, вспорол от КДК до паха без колебаний и сожалений. Альтана с Даниэлой поступил бы так же, попадись она ему на глаза. Прозвище «Лютый» приклеилось к нему не просто так, он никогда не щадил врагов. Та участь постигла и нескольких слуг, попытавшихся преградить ему путь. Он расшвырял их, как котят, и почти взлетел по лестнице на самый верх круглой башни. «Теона!» Ей связали руки и ноги, а в рот воткнули кляп. Платье разорвано, на лице синяк и царапины. но в глазах не слезинки. Рядом с ней сидел кто-то в балахоне с капюшоном, закрывающим лицо. Альтан вскинул руки для чародейства. «Не так быстро, лорд Коули». Он увидел, что к обнаженному плечу Теона приставлен стилет. «Небольшая царапина, и ее ничто не спасет. На клинке яд». «Что ты хочешь?» – выплюнул Альтан. «Тебе нужен я, а не она, верно? Так отпусти ее, я здесь». «Верно, мне нужен ты». Женщина рассмеялась и откинула капюшон. В старухе со шрамом через все лицо тяжело было узнать прежнюю красавицу. Но Альтан узнал. По глазам. Вернее, по взгляду, который ничуть не изменился. Все то же презрение. То же снисходительное превосходство. «Летисия», — выдохнул он. «Неужели ты?»